Голова пятая Замок Лорда Ротто действительно выглядел довольно мрачным. Прежде всего, подобное впечатление создавалось из-за материала, из которого он был сложен. Черный, как смоль, камень назывался Темный Андорит, и раньше мне уже доводилось с ним встречаться, просто не в подобных количествах. «Я так понимаю, он очень богат?» – спросил я свою спутницу – «Да, в его владениях находится несколько крупных месторождений серебра и драгоценных камней, и большая часть людей, проживающих в этих землях, работают на шахтах», ответила Иерен, глядя, как и я, на огромную крепость, замок, раскинувшийся неподалеку от горного хребта, который носил название «Железный пик». «Даже не рискну предположить, сколько ушло золота на строительство целого замка из тёмного адорита», задумчиво произнёс я. «Чёрный клык, такое название он носит». Поговаривают, что только на стену вокруг замка ушло более одного миллиона золотых монет. И это не считая самого замка. Хотя, как мне кажется, даже на стену ушло гораздо больше. Сказала ей Рэн тяжело вздохнула. Хм, странно. Неужели у неё есть какие-то проблемы с деньгами? Судя по её экипировке, не скажешь. Кстати, насчёт экипировки. Кольчугу, которую я сделал, была просто шикарной. Помимо того, что она оказалась довольно лёгкой и практически не стесняла моих движений... Так ещё отлично подходило для путешествий. Моя задумка сработала. И кольца, сделанные из духовной руды мокриц, действительно оказывали просто потрясающий эффект на регуляцию температуры тела, не давая стекать мне потом, при условии того, что помимо кольчуги на мне была ещё броня, а на улице было очень жарко. но ну и, разумеется, нельзя было забывать об основном её свойстве, а именно регенерации. Я пока провёл лишь простенький тест, и перед тем, как отправиться в путешествие, сделал неглубокий порез на коже в области предплечья. Не прошло и часа, как от него не осталось и следа. Данный эффект меня очень порадовал, но огорчил другой. У кольчуги отсутствовало активируемое свойство. Но в любом случае я был очень доволен и горд собой, что мне удалось создать такой предмет. Особенно если учитывать, каким уровнем сил я сейчас располагал. Я тяжело вздохнул и, вспоминая, какие зелья мог создавать, подумал. Поскорее бы ко мне вернулись все мои навыки и умения, хотя бы демоническая алхимия». «Ты чего так тяжело вздыхаешь?» — спросила я Иран. «Да так, вспомнилось кое-что», — ответил я. «А как насчет самого лорда? Ты что-нибудь знаешь о нем? Какой он человек?» — спросил я, меняя тему разговора. «Ну не рассказывать же ей в самом-то деле, что грущу о потерянных демонических силах, вспоминая о том, кем был раньше и что мог делать». «Немного, если честно». «Говорят, что не самый приятный в общении человек. От агентов я слышала, что он очень меркантилен и тщеславен, амбициозен и властолюбив, при этом очень умён, харизматичен и эрудирован». Рассказала Иерен, назвав практически все качества, коими я обладал, будучи великим еретическим артефакториархом. «Понятно», – задумчиво произнёс я и поинтересовался. «А зачем нам вообще к нему заезжать?» «Понятия не имею. У меня есть информация, что он должен передать и нам какие-то указания» ответила Ирэн. «Моя задача простая. Мне говорят, я делаю», произнесла она и повернулась в мою сторону. «Как ты вообще познакомился с Лией?» Она смерила меня подозрительным взглядом. «Вы что, любовники?» «Вот же любопытная «Отвечу, как и раньше. Это не твое дело», спокойно произнес я и на всякий случай уточнил. «Скажу лишь то, что между нами исключительно деловые отношения. Мало ли, какие отношения могут их связывать, Ирэн успехнулась. «А вы похожи», — резюмировала она и повернула голову в сторону замка. «У меня к тебе будет только одна просьба. Говорить с лордом Роттом, конечно, буду я, но если вдруг обратятся к тебе, будь добр, прояви почтение. Это очень влиятельный человек, и лишние проблемы нам точно ни к чему. Надеюсь, это понятно?» «Она что, меня за дурака держит?» Могла бы и не говорить столь банальных вещей. Разумеется, озвучивать свои мысли вслух я не стала. хорошо Спокойно ответил я, мгновенно у них ярость, пылающая внутри меня от подобного невежества. «Вот и славно!» На лице Эрен появилась озвительная улыбка, и оставшуюся дорогу до замка Чёрный Клык мы не обмолвились друг к другу ни словом. Возле ворот, ведущих в замок, нас остановилась стража, облачённая в металлические средние доспехи чёрного цвета с гербом своего сюзерена на грудной пластине. Хм, «Интересно». Подумал я, глядя на знакомый символ, который красовался на лбу козьего черепа с завитыми назад рогами. «Это же знак Багряного Астарха!» — вспомнил я своего очень давнего знакомого. Он был одним из немногих демонических владык, с которым я заключил союз. Получается, здесь есть демонические культы? Интересно. Может, и у меня в этом мире есть свои последователи? «Мы к лорду Ротту!» — тем временем уверенно сказала Иерен и вручила одному из стражников какую-то бумагу. Воин, принявший незнакомый мне документ, ознакомился с ним, после чего смирил нас с заневыщим взглядом. «Проезжайте». Наконец дал он нам добро на въезд, и наша небольшая повозка поехала дальше. «Ого!» — удивлённо произнесла Иоранн, когда мы заехали во внутренний двор, и перед нами открылся вид на чудеснейший сад. «Красиво!» — сказала она, глядываясь по сторонам. Сад на территории замка действительно внушал уважение. Статуи из белого, чёрного и даже красного мрамора, живые скульптуры из растений разной степени сложности, беседки, каждая из которых была настоящим произведением искусства, и над которыми явно поработали талантливые мастера. Аккуратные пруды, раскиданные по территории, в которых плавали лебеди, утки и ещё множество птиц, названий которых я даже не знал. В общем, посмотреть было на что. Не читая, конечно, моим замкам но для обычного смертного очень даже. Ехали мы долго, ибо территория внутреннего двора оказалась просто огромная. Да чего там говорить? На ней нашёл своё место даже небольшой городишко. Хотя на самом деле, как мы позже узнали, это были дома воинов и обслуги замка, которых суммарно тут больше двух тысяч человек. Сам же замок вообще отдельная тема. «Даже думать не хочу, сколько всё это стоит золота произнесла Иорен, проходя мимо очередного гобелена, на котором был изображён рыцарь, побеждающий какое-то чудовище. Я усмехнулся про себя. А старых бы оценил, зависть была одним из его любимых блюд. «Слушай, почему он сам не нашёл этого Билла?» — задал я вопрос, который крутился у меня в голове, как только мы зашли в замок. «У этого лорда есть же целая армия. Зачем ему понадобилось нанимать ещё и нас? Мне-то откуда знать? Я же говорила тебе. Я, как и ты, выполняю задание Ир...» Ирэн вдруг замолчала. нанимателя Исправилась она, явно немного смутившись. «Ммм, странно всё это». Подумал я, идя по коридорам и глазея по сторонам на картины, статуи и прочие предметы роскоши, которых тут было видимо-невидимо. Как, впрочем, и охраны. Воинов Лорда Ротта внутри замка было ну очень много. «Да тут целое войско», — поделился я своими мыслями с Ирана. «Так и есть», — спокойно ответила она. «По военной силе в империи Лорд Ротт находится на втором месте после Вильгельма Мудрого, И поговаривают, второму это сильно не нравится. Сложно его не понять, учитывая, что Вильгелем император. Пройдя по многочисленным коридорам, мы наконец-то зашли в Большой Светлый Зал, у дальней стены которого стоял самый настоящий трон, выглядящий, несмотря на явную дороговизну, очень элегантно и эстетично. Впрочем, как и тот, кто на нём восседал. «Не думал, что он окажется таким молодым». Удивленно подумал я про себя, когда передо мной пристал черноволосый молодой мужчина, которому максимум можно было дать и лет 25-27. Лорд Рот был хорошо сложен, а взгляде чувствовался интеллект, а движения были плавными и уверенными, что явно говорило о том, что владеть оружием, как и своим телом, он умел и, вероятнее всего, был сильным фехтовальщиком. Стоило нам оказаться в тронном зале, как я сразу же ощутил на себе холодный, оценивающий проницательный взгляд у голубых глаз. Лорд, владелец магического дара, предупредила меня Ирэн. А вот раньше она это сделать не могла, хотя чтобы это изменило. Вместе мы прошли больше половину зала, когда метров за 10 до трона нас остановили два воина, на которых, в отличие от других стражников замка, герб на доспехах отличался. На наёмниках, как это выяснилось позже, был герб их гильдии, который выглядел в виде чёрного волка, стоящего на крыле утёса и воющего на луну. Остановив нас, воины, лица которых вскрывались за шлемами, тщательно нас осмотрели, после чего один из них кивнул на мой браслет. «Оставь у меня!» — тоном нетерпящим препиратист, — произнёс он. «А ты давай эти кольца и меч!» — сказал второй, показывая на определённые украшение и оружие за спиной Ирена. Я посмотрел на неё, ибо отдавать им своё магическое хранилище не входило в мои планы. Мало ли вдруг они могли их открывать. Не хотелось бы, чтобы они увидели моё оружие. «Всё нормально, делай, как они говорят», — произнесла Ирэн и послушно сняла кольца и свой двуручник. Я тяжело вздохнул, но всё же тоже подчинился приказу. «Всё, можете идти», — произнёс тот, что досматривал Ирэн, и мы даже успели сделать несколько шагов в сторону трона, как первый воин вдруг меня окликнул. «Стоять!» — громко произнёс он, и мы обернулись. «Ты!» — он указал на меня. «Что у тебя под бронёй?» Спросил он недовольным голосом, в котором я почувствовал удивление. «Кольчуга», — честно ответил я. «Снимай броню, показывай», — приказал наёмник. «Бездна, этого я и боялся больше всего. Я был точно уверен, что эти двое обладают какими-то умениями, позволяющими им чувствовать магию в вещах, ибо сразу же почувствовал на себе их воздействие, стоило им только нас увидеть. Я посмотрел на Иран, но она виновато развела руками стороны». «Могу я не идти дальше просто остаться здесь, но при этом не снимать броню?» «Оставай спокойно», — спросил я. Наемники переглянулись. «Это очень подозрительно», — в итоге резюмировал тот, что досматривал Ирана. «Снимай», — произнес он и как бы невзначай потянулся к серповидному клинку, висящему в ножнах у него на поясе. «Бездна», — выргался я про себя, понимая, что кроме как показывать им свою кольчугу, другого варианта у меня уже нет. Тяжело вздохнув, начал быстро расстёгивать шнуровку брони. Когда я оказался в одной кольчуге, воины лорда снова переглянулись, но ничего не сказали. А вот лорд... Резко встав с трона, он направился прямиком ко мне. Подойдя, посмотрел сначала на меня, а потом внимательно взглядом окинул кольчугу. «Лорд Рот, это может быть...» Попытался было предупредить своего нанимателя воин, но тот его перебил. «Всё нормально», — произнёс лорд. «Молодой человек...» «Откуда у вас эта вещь?» — спросил он, посмотрев мне в глаза. «Сам сделал». Несколько секунд его холодные льдинки и зрачков внимательно изучали меня, стараясь выявить, говоря я правду или мои слова ложь. «Очень качественное плетение», — наконец резюмировал лорд. «Но не это удивляет меня больше всего», — задумчиво произнес он. «Металл. Первый раз вижу что-то подобное». Он оторвал взгляд от кольчуги, снова посмотрел мне в глаза и прямо спросил. «Я ведь правильно понимаю, что этот сплав не совсем обычный?» «Всё верно», — не стал я скрывать от него правду. «Хм, интересно, в нём ведь есть магия спросил лорд, повернувшись к одному из своих наёмников, и тот ему кивнул. Ситуация с каждой секундой начинала ухудшаться. «Пропустите её», — вдруг приказал лорд наёмникам. Когда ирен приблизилась, продолжил. «Идёмте в мой кабинет». Он кивнул в сторону двери и, не дожидаясь наших ответов, пошёл вперёд. «Неужели пронесло?» — подумал я, следуя за лордом. Я-то уже не надеялся на благоприятный исход этой ситуации и начал прикидывать возможные варианты развития событий, в том числе и самые плохие. Тем временем, миновав небольшой коридор, мы подошли к массивной железной двери, которую нам услужливо отворил один услуг, стоящий рядом с ней. «Прошу». Лорд сделал пригласительный жест, и мы с Эрен вошли внутрь просторного кабинета, после чего дверь за нами сразу же закрылась. Обойдя деревянный стол, стоимость которого была явно в несколько десятков раз больше, чем вся наша деревня зарабатывала за год, лорд сел за столом. «Прошу, садитесь». Он оказал на два свободных стула напротив его стола и сразу же перешел к делу. «По поводу заказа. Если вы доставите это ублюдка живым, то получите от меня отдельную награду, это ясно?» спросил лорд И от его холодного взгляда даже мне стало немного не по себе. «Понятно, постараемся», — ответила Ирэн. «Насчёт груза. Могу я предположить, что это живой человек?» «А вы довольно проницательны», — спокойно ответил лорд. «Это одна из моих наложниц, которые...» Он задумался, видём, подбирая подходящее слово. «Скажем так, она мне небезразлична». «С этим тоже всё ясно», — произнесла Ирэн. Я тут набросала карту, но она осталась в магическом хранилище, который забрали ваши люди. На ней отметила примерно ареал нападения банды неуловимого Билла. И... «Меня это не особо интересует», — холодно ответил лорд Рот. «Мне не важно, как вы его найдёте. Мне важен результат», — произнёс он и, взяв со стола прозрачную бутылку с янтарной жидкостью внутри, налил себе в стакан. «Попробуйте. Это лифаниар. Это чудесный напиток делают на юге Империи. и Ему больше пяти сотен лет». Предложил он, но Ирэн отказалась. «Даже сам император не каждый день может позволить себе пить эльфониар», усмехнулся хозяин замка. «Я же не видел смысла дешать себя этого удовольствия, поэтому спустя пару секунд мой нос втягивал терпкий древесный аромат дорогущего напитка. Сделав небольшой глоток, я сразу же оценил сложный многогранный вкус предложенного мне виски. «Предлагаю вам сегодня побыть моими гостями и отдохнуть с дороги», вдруг произнес лорд. «Ну а завтра вы можете отправляться на поиски. Как вам такая идея?» — спросил он, и мы с Ирэн переглянулись. «На самом деле оставаться в этом замке я совершенно не хотел, но, с другой стороны, нельзя отказываться, ведь лорд выражал свое гостеприимство». «Будем вам очень признательны», — Ирэн натянула на лицо милую улыбку. «Тогда располагайтесь. Гастон!» — громко произнес лорд, и в кабинет вошел молодой паренек в черных одеждах, символика лорда ротта в области сердца проводимые гостей в гостевые покои и проследи, чтобы они ни в чём не нуждались». «Слушайся», — слуга склонил голову. «Прошу за мной», — любезно произнес он, и в его компании мы покинули кабинет лорда. Когда мы вышли в коридор, то столкнулись лицом к лицу с наёмниками, которые, смирив меня не самым приветливым взглядом, зашли в кабинет, и за ними тут же закрылась дверь. «Не нравится мне всё это». Интерлюдия «Какое удивительное оружие!» — произнёс лорд Рот, крутя в руках стилет бурого цвета. Также перед ним на столе лежали копьё и некротический тесак. «Да, оружие насыщено магией, но я не могу определить его свойства», — ответил воин, который досматривал Эммита. «Хм, интересно», — сказал лорд Рот. «Гастон!» — позвал он своего слугу, и через пару секунд он уже стоял на пороге его кабинета. «Позови мне кого-нибудь из слуг». Приказал лорд, и спустя ещё немного времени в комнату зашла полненькая женщина лет сорока с виду. «Подойди», — властно приказал он, и на его лице появилась хищная улыбка. Служанка вздрогнула, но всё равно пошла в его сторону. Она просто не могла не подчиниться своему лорду.